«Как тебе, Радомил?» Легкомысленным тоном задала вопрос Буяна. Они с княжной и толпой девушек из свиты шли между рядов будущей ярмарки. Охрана ненавязчиво терлась рядом. Да и рекомый княжич тоже был тут. Вроде как сопровождал Велеславу, но в толпе очень легко было общаться, будучи уверенной, что он не услышит. «Эм, ну ничего так», – растерялась княжна. Именно в этот момент Радомил Перед ними неожиданно выросла преграда в виде леденца-петушка на палочке. Черноглазый княжич выскочил словно из ниоткуда. В его пальцах, как по волшебству, появились сладости. Первая – Велеславе, вторая – Буяне. К лакомству прилагалась улыбка. Подружки оторопели, но леденцы цапнули. родомил тут же испарился. Девушки из сопровождения княжны с тоской глянули ему вслед. «Хорош, что и говорить. Вроде мелочь, а приятно». — Да и с каждой минутой нравится все больше, — проговорила княжна, хоть и не посмотревшая вслед, подобно подружкам, но все равно явно подумавшая о юноше. — Угу, — хмыкнула Буяна, пробуя зубками леденец. — Старается. — Старается? — девушки вновь шли. Вокруг мелькали люди, кланялись в Велеславе, что-то говорили, но в целом тут уже были привычны к визитам княжьей дочки. — Да ну тебя, Буяна, вечно ты все опошлишь. «Я?» – искренне удивилась колдунья. «Ничего такого». «Признайся», – настаивала подруга, – «не нравится он тебе». «Неправда, я его не знаю и судить не берусь. Приятен в общении, но более ничего сказать не могу». «А что же твое ведьмовское чутье говорит?» – поддела княжна. «Говорит, что ждут нас большие перемены», – не удержалась в ответ ведьма. Это какие такие перемены? Ой, да ну тебя, Велеслава, пошутила я. Ты как пошутишь, так потом неприятностей не оберешься. Тут они выскочили на большую площадку, где собирались устраивать представления скоморохи, местные и заезжие. Кто-то из них уже то ли работал, то ли репетировал. Народу толпилось здесь много, наблюдали, интересно же. Посмотри туда, Велеслава Владимировна, вновь оказался рядом княжич. Девушка послушно повернула голову и заулыбалась. Какой-то умелец жонглировал факелами горящими. «А вон еще!» – закричала одна из спутниц. А там над горшком извивалась настоящая змея. Завороженно смотрела на играющего на дудочке юношу. Зло шипело. Кто-то рядом заахал. Велеслава только раздраженно повела плечиками. Княжич тут же подхватил ее под локоток и отвел в сторону. Кто-то из его глазастых дружков заметил и впрямь необычное. Какой-то смуглокожий оборванец босыми ступнями ходил по углям. Те плевались искрами, злились красными огоньками. «Ай на карусель!» – вскрикнула Леля, младшая самая из сестер велиславиных и бросилась к столбу высокому с вертушкой поверху. Устройство его было просто. Столб был увенчан несколькими крест-накрест положенными бревнами вертушка получалась. К каждому из горизонтальных бревен была веревка прикреплена с петлей внизу. Вот на них девицы и устроились. Веревка толстенная, нормально сидеть можно. Парни тут же подскочили, ухватились за канаты и с гиканьем побежали по кругу, пока карусель не понеслась. Девчонки визжали, кричали. Ведьма уж сколько к скорости привычная. И сама посмеялась с удовольствием, ноги поджимая и крепко цепляясь за веревку. Так и пошло дальше. После карусели, еле живых от хохота девушек, парни увлекли на горки высокие. С них долго съезжали. Здоровенные такие. А потом кто-то качели углядел. На них принялись кататься. А затем на медведя пляшущего пошли смотреть. А там и музыканты подоспели. Ну кто ж откажется поплясать немного под заводную такую музыку? Только-только немного успокоились, как тут фокусник обнаружился, чудеса всякие стал показывать. Как авторитетно заявила Буяна, без всякой магии. Без нее как-то умудрился цветы из шляпы пустой доставать, ленты из воздуха и монетки из чужих ушей. Девушки хохотали, в ладоши хлопали, весело было, даже Велеслава смеялась. И княжеч был постоянно рядом, ненавязчиво так, но все время. Шутил остроумно, щедро расплачивался, улыбки расточал, глазами черными посверкивал. Легко с ним было. «Ох, устала я!» – наконец опомнилась княжна. «И не сделали ничего?» «Ну, хоть повеселились на славу!» – буркнула ведьма, кося зеленым глазом в сторону. Вот уже с час чудился ей взгляд чужой, недобрый. «Эй, ты чего такая злая?» «Я не злая. Следит, будто кто за нами. Давно уже». «Кто?» — тут же заозиралась Велеслава. «Откуда я знаю?» — ворчливо отозвалась Буяна. «Собирай своих подружек. Надо бы и честь знать. Князь как бы не заволновался». «Да с чего это?» «Уж вечер скоро, а мы лазим невесть где». «Так ведь нас много, да и под охраной мы надежной», — княжна сверкнула очами серыми вродомила. «Все так, только пошли уже». «Пошли, так пошли», – не стало спорить Велеслава. Обычно за княжной такого не водилось, уж больно развит был в ней дух противоречия. Черноволосый княжеч подошел, может, даже слишком близко, чем было нужно, и двинулись они всей процессией обратно в город. Но не сделали и пары шагов, как вновь оказался кто-то на их пути». Только не отскочил с пути княжны, как поступали большинство торговых или служивых людей. Стоял и ждал, пока на него обратят внимание. Подняла на него княжна серые очи. «Здравствуй, волхв!» Улыбка не коснулась ее уст, а строгость вдруг поселилась в глазах дивных. Склонился в поклоне Ивар, хвост махнул по воздуху. Да только когда разогнулся, горели его странные очи смехом, и ласково, будто подначивая, ответил он. «И тебе, день добрый, Велеслава Владимировна, светом пусть будет залит твой путь, легка дорога под ножками твоими, да встречаются на ней только люди хорошие». Даже Буяна опешила от такого приветствия. Княжна, к чести ее, быстро справилась с удивлением. «И тебе того же? Что делаешь ты тут?» И вправду, что на неоткрытой ярмарке забыл волк в новый? Ищу кое-что. Странно как-то усмехнулся светловолосый. Нашел. Чувствуя подвох, вздернула девица упрямый подбородок. Нашел. Да чего ж удивительная у него улыбка, будто обволакивающая, как в полон попадаешь. И что же это? Ох, похоже, княжна наша начинает злиться, подумала Буяна. «Чтоб меня, но ведь специально он ее злит. Неужто так нравится по острию меча ходить?» «Ты...» Солнце светило лучами косыми, и словно ласкались они к хвосту на макушке волхва. велислава пыталась справиться с гневом, хотя бы вычленить из потока мыслей хоть что-нибудь, что порядочной девушке можно произносить при людях. «Что это ты имеешь в виду?» – выступил вперед черноволосый княжеч. Рука его словно сама потянулась к мечу на левом боку. Ткань дорогая, кафтана, на груди натянулась. А Ивар стоял в позе самой, что ни на есть изящной, смотрел в злые глаза и усмехался. И лишь хвост покачивался, будто теребил его ветер. Молчание затягивалось. Княжич злился все больше. Видно это было по краснеющим ушам и сжавшимся кулакам. Волх уже все веселел, будто смешнее зрелища, и не видел. Буяна еще не встречала человека, кто одним своим взглядом мог доводить противников до бешенства. Когда Радомил уже был готов с кулаками броситься на наглеца, тот перевел взгляд непонятных очей своих на княжну и произнес подрагивающим от смеха голосом, будто ничто и не случилось. Спросить хотел, можно ли поездку нашу завтрашнюю к полудню больше перенести, а не с утра, как уговор был. Велеслава с трудом сдержалась и вовсе не отказалась от поездки к Мельниковой речке. А что такое? Ей, в общем-то, было все равно, когда отправляться, но уж очень хотелось наговорить волхву каких-нибудь гадостей за то, что вечно выставляет ее дурой какой-то, да и окружающих тоже. «Боишься проспать?» «Да нет, почему же?» Мягкий смех так и струился из этих необычных глаз. Хотя поспать я люблю. Да только с утра Белозор просил с ним красной девице Зарея поклониться, в поле куда-то выехать, землю благословить. Боюсь, не успеть. Княжна будто кислого откусила. Как же пробить эту броню? А куда отправляетесь? Влез в разговор Радомил. «Проверить кое-что», — буркнула Буяна. А можно мне сопроводить тебя, Велеслав Владимировна? Будто не замечая недовольства ведьмы, продолжил княжич. Колдунья только открыла рот, чтобы ответить, что лучше не надо, как тут княжна сделала то, что подруга меньше всего от нее ожидала. Ухватила Родомила под ручку и буквально проворковала: "Разумеется, буду очень рада этому. Ну до завтра, Волх. К полудню будем ждать тебя". Обогнула поклонившегося ей Ивора и буквально потащила за собой княжича. Буяна в который раз за последнее время еле справилась с отвисшей челюстью, пожала плечами и помчалась догонять скорым шагом удаляющуюся подругу. Как только Волхв пропал из вида, Велеслава отпустила руку Радомила и ухватилась за ведьму, как утопающий за бревно мимо плывущее. «Ну и на кой ты это сделала?» окрысилась Буяна. «Разве можно с собой Радомила брать?» У нас с ветрами не весь что творится, а его ближайший спутник именно с ними и связан. «По-моему, он надо мной насмехается», — выдала смотрящая куда-то вперед княжна, явно имея в виду ивора. Буяна промолчала, поняв, что сейчас она от подруги ответа осмысленного не получит. «Я не понимаю, почему каждый раз, приходя домой, я обнаруживаю здесь разброд и безобразие?» Голос Буяны тряхнул стены, по ним эффектно пробежали зеленые молнии. Домочадцы виновато понурились. «Будет когда-нибудь в этом доме порядок?» – продолжала ругаться хозяйка. Кузьма, Веденя и Тимоша пристыженно засопели. Горница, в которой наиболее часто собирались все в этом доме живущие, лежала в руинах. Все, что было в зоне доступа сорванцов, то есть абсолютно все, было свалено, перевернуто, а порой и разбито. Нельзя сказать, что это была такая уж редкая картина. «Боги всевидящие! Да за что же мне такое наказание? Чем я вас так прогневила?» Немного поразорявшись на эту тему, ведьма, наконец, выдохлась, заодно и проголодалась. Так. «Рассказывайте, что тут произошло?» «Я...» «Они...» «Гав!» Тут же заговорили все сразу. Буяна рубанула рукой воздух. «Так дело не пойдет. Тимоша, ты пока молчи и сядь вот тут со мной рядом. Кузьма, займись уборкой. В этом разгроме уж точно без тебя не обошлось. А ты, виденя, поесть мне сообрази и рассказывай попутно». «А вот почему ты всегда только виденину правду выслушиваешь?» Тут же возмутился кот. «И твою выслушаю, не боись, можешь не волноваться. Только вот почему-то ни капли не сомневаюсь, что убираться все равно именно ты должен». «Вот ты всегда так!» – завопил Кузьма. «Вот всегда, всегда я у тебя виноват!» «А что, хоть раз не так было было?» «Ну-ка, ну-ка, напомни!» «А вот хотя бы сейчас! Разве я не прав был, виденья? Ну что ты молчишь?» «Действительно, виденья, я тебя попросила рассказать!» Буяна повернулась к печке, около которой копошился ее домовой умница. «Я бы и рассказал!» – возмутился тот. «Да разве вы дадите хоть слово вставить?» «Да что тут вставлять-то?» – заорал кот. Ещё скажи, что я не прав гаф гаф Да будет в этом доме порядок когда-нибудь. Стены вновь ощутимо тряхнуло. Буяна начала повторяться. «Всем молчать, говорить одному видение. И покормят меня, наконец, или нет?» «Держи, хозяйка!» Рявкнул видение, плюхнув перед ней миску борща. «Ни стыда, ни совести! А терпения и вовсе нет, и не было никогда!» Целыми днями не весть, где шляешься. Нет, чтобы, как положено приличной жене, дома сидеть, до да мужа ждать. Что?» Дом тряхнуло полностью от подвала до чердака. «То, что ты на меня орешь? Все только для тебя стараюсь. Обед, ужин, все есть, все приготовлено. Да что ты, помнишь об этом, что ли? Приходишь под самую ночь, усталая, злая, да еще и возмущаешься не по делу». Кузьма, я все вижу, убирай, как приказано, а то и про рыбу сворованную хозяйке расскажу. видение снова переключился на ведьму. И вообще, когда в этом доме дети будут? Когда у Лада разродиться? Снизив тон, огрызнулась колдунья. Хватит меня уже уму-разуму учить, без тебя разберемся. Ничто не бывает без воли богов, так что нечего тебе серчать. У меня сейчас других дел не в проворот, чтобы еще детьми заниматься. Так что лучше расскажи мне, что тут в мое отсутствие произошло. Хлеб ешь, горе и луковое. Тоже потише продолжил ворчать, уже не ругаться, домовой. Уй, зла на тебя не хватает. Додумалась, дел у нее не в проворот. Если бы все ждали, когда дела кончатся, то вымерли бы, Клешеву, еще в первом поколении. Виденя, пощади, ты чего такой злой? Достали вы меня со своими глупостями. Вот и эти двое. Вместо того, чтобы полезным, чем заняться, только мне мешают. Вон, а какой погром устроили. Да из чего хоть? Да как же, нашли повод. Он меня катать отказался, не выдержал Кузьма, тыча лапой в Тимошу. Тот тут же ощерил зубы. Несмотря на то, что оные были пока, только в один ряд получалось эффектно. Вот, вот, посмотри, хозяйка. «Да что же это в мире деется?» – запричитал прохвост тут же. «Я его кормил, поил, воспитывал, а эта псина неблагодарная на меня зубы скалит!» Псина неблагодарная повернулась к буяни и начала что-то погавкивать, поскуливать. «Тимоша, это на тебя не похоже!» – удивилась ведьма. Кузьму собака уважала, и обычно они жили душа в душу. «Виденя, ты понимаешь хоть что-нибудь?» Да что тут понимать? Развели сопли на пустом месте. Ты, Тимоша, что сказала? Что будешь на нем кататься, варлока на перегонке обгонять, так? Так, не стала отпираться Буяна. Вот, а Тимоша проникся, пошел к ворону за советом. Ну, а эта морда лошадиная и надавал недрослю твоему лохматому советов разных. В том числе и о том, что у уважающего себя скакуна должен быть только один ездок никого более акрамя своего хозяина он катать не должен глупости какие меня же ворон катал катал но только если варлок поводья держал или самолично в седло садил ведьма призадумалась и вынуждена была признать что так и было ну ладно и что дальше а что дальше Тимоша решил последовать дельному совету, и когда Кузьма в очередной раз полез ему на загривок, скинул его, да еще и возмутился, что он теперь скакун ведьмовской, и неча ему на спину лезть. Буяна подумала, что в последнее время она слишком часто не знает плакать ей или смеяться. А уж с открытым на глупость подобную ртом ей и вовсе сидеть надоело. Вот и сейчас она не выдержала, закрыла лицо руками и начала хохотать сначала тихо потом все громче со всхлипами и подвываниями ее так трясло что даже славки сползла и приходила в себя уже на полу, имея перед собой три весьма обиженные физиономии белоград это царь городов вот уже полдороги распинался родомил стены белокаменные храмы всем богам Перуну во первой, воинской доблестью знатен мой город, оттого и почитаем Перуна в нем сильнее других богов. А еще в Белограде живет и трудится множество мастеровых людей, и изделия их ценятся на весь мир, и славянские земли, и оружейного дела мастера, и литьем знатны. Как только дождь бог догнал своих коней до середины неба, выехали наши герои в путь нелегкий, путь неблизкий. То бишь до мельницы варуна компания подобралась призабавная по центру ехала велислава по бокам от нее оба ухажора родомил и ивар по другую сторону от волхва на черненькой лошадке горцевала буяна под ногами лошадей вертелся тимоша ведьма даже заподозрила пса в том что он пытается перенять повадки скакунов по крайней мере наус смотает однако при этом он мешался всем четверым пугал своим видом и клыками кони то и дело шарахались от него, всадникам же приходилось постоянно следить за тем, чтобы не наехать на этого детятю. Иногда на Тимошу находили вот такие приступы дурости, и тогда спасения не было, пока сам не перебесится и лезть с нравоучениями не стоит. Впрочем, в последнее время у буяны появились неясные сомнения в дорогом детятке. Уж больно точно он порой выбирал, кому мешаться, и доводил до белого коленя своим детством только тех, кого хотел. Вот, например, именно в этот момент Тимоша как раз вынырнул из-под копыт коня княжича, чем заставил того ругнуться и хоть на миг, но прекратить свой порядком надоевший колдунье хвалепный монолог. При этом пес, словно догадавшись о мыслях хозяйки, глянул на нее так укоризненно, что коли б была у ведьмы совесть, в миг бы устыдилась. Невдалеке болталась охрана княжнина, с тоской неимоверной в глазах. Вот уж точно, только посочувствовать ребятам, досталась им хозяйка неугомонная. «Велеслава, а ты была в Белограде?» Тут же вставил свое слово Ивар, очевидно опасаясь, что княжич опять затянет свою бодягу. «Была когда-то? Давно уже?» Девушка неохотно кивнула, она уже и сама была не рада, что ввязалась в эту историю. С тех пор город очень изменился. Опять завел песнь родомил Много лучше стал. И я был, — ловко воспользовался паузой волк, — а ты, Буяна Гориславовна? Была. А то как же, — ответила ведьма. Да только, на мой взгляд, Зарислава лучше всех городов вместе взятых. И мне понравилось, — мотнул хвостом ивор Уютная такая, радостная, жизни полная. А скажи мне, Велеслав Владимировна, старательно следя, чтобы княжеч не смог влезть в разговор, продолжил он. Давно ли стали проводить вот такие ярмарки в Зареславе? Для княжны поговорить о делах торговых или державных хлебом не корми. Да почитай уже с дюжину лет. Тут же загорелись серые очи. Правда и до этого был обычай собираться торговым и мастеровым людям под Зареславом и летом. Но мой батюшка Владимир Мечиславович более серьезно к делу подошел, сам ярмаркой занялся, людей своих привлек. Они и в другие княжества, страны заморские, с письмами-призывами обратились. Мастеров, чья слава по земле бежала, пригласили. И пошло дело. Вон уже какая ярмарка у нас. А ведь это еще не все собрались. Да ведь осмотрела я списки торгового приказа. Каких только людей там не было. Откуда только купцы да мастера к нам не приехали? Просто сердце радовалось, душа пела. Ты, видно, знатно отцу в делах торговых помогаешь, мягко подальсился княжич. Ну и в торговых тоже, залили щечки нежные Велеславы. На все же даже у князя глаз и рук не хватит. Вот и помогаю по мере сил моих скромных. Буяна тихо прыснула в кулачок, за что заслужила гневный взгляд княжны. «А что тебе более всего нравится?» – поинтересовался Волх. «О, много чего нравится!» «Загадки разгадывать!» – засмеялась все-таки ведьма. «Заговоры раскрывать!» «Буяна!» «А что я-то? Будь твоя воля, ты вообще бы из разбойного приказа не вылезала!» «Вот вечно ты так, Буяна, что-то преувеличишь до размеров непомерных, о чем ты и вовсе не скажешь, и получается у тебя и неправда, но и не ложь!» Так на то я и ведьма, чтобы пакости всякие чинить. Ведьма от слова «ведать», а не «вредить». А жаль, с тоской вздохнула Буяна. А куда мы вообще едем? Подал голос княжич. На мельницу, хохотнула колдунья. Мешки с мукой таскать будем, а то у князя все работники на ярмарке заняты. Кстати, я вот думаю, может, до мельницы самой не идти? Пропустила мимо ушей зубоскальство подруги Велеслава. Что мы на речку эту и так не посмотрим? А может, Варун что-то еще вспомнил или заметил за это время? Однако ничего нового Мельник не вспомнил и не заметил. Но и не изменилось ничего. Вообще разговор вышел весьма неплодотворный. Правда, Буяна позабавилась, втихаря балуясь с магией. Радомилу казалось, что речь действительно идет о покупке и перетаскивании мешков с мукой. Причем Велеслава слышала только то, что на самом деле говорилось. А вот волхва обмануть не удалось. Он слышал оба разговора. Зато Буянов вволю потешилась, наблюдая за лицами обоих мужчин. Если на лице княжича читалось недоумение, недоверие, почти ужас, то на физиономии волхва отражалась отчаянная борьба с хохотом. Видимо, что-то подобное происходило и с личиком самой затейницы, потому что Велеслава посматривала на всех троих с одинаковым недоумением, плавно перерастающим в неодобрение. Судя по всему, родомил все-таки пришел к выводу, что спутники его разыгрывают. Впрочем, мешки-то они не таскали, куда уж дальше скрывать. Княжна тоже почуяла подвох, потому как украдкой показала Буяне кулак, на что ведьма тут же изобразила всем своим видом полнейшую невинность. Никто ей не поверил. Потом они спустились к реке. Вот уж тут Буяна с Волхвом оторвались. Как приятно пообщаться с человеком, который понимает, что ты делаешь, и может посоветовать что-то дельное, а то и своим умением поделиться. «Долго вы еще!» – заныла Велеслава, которой быстро надоели разговоры, в которых она ровным счетом ничего не понимала. Ее молчаливо поддержал родомил, на лице которого явственно читалось «Уж лучше про мешки». «Уже идем», – с неохотой ответствовала Буяна. «Тем более все равно делать тут больше нечего». «Да?» «Да», – уверенно кивнул Ивар. «Надо куда-нибудь повыше подняться». «Зачем?» – это уже княжна влезла. Но не могла она долго не участвовать в разговоре. «Нужно?» – Волхв понизил голос. «Так, чтобы поднимающийся впереди всех родомил ничего не услышал. У ветров старших поспрашивать». «Есть одно замечательное местечко», – кивнула своим каким-то помыслом Буяна. «Думаю, подойдет», – и отвела всю компанию на высокий берег, где не так давно сидела сама, любуясь облаками. «О да», – кивнул Ивар, оглядываясь, – «это место подойдет». Речка плескалась внизу. Над головой плыли облака, уже другие, поменьше и белого цвета. На том берегу все так же волновался травами лук. «Интересно, это маленький ветерок траву колышет или старший?» – подумала Буяна, приложив ладонь ко лбу и посматривая в сторону чудовой чаще «Чего только нового не узнаешь? Как там мой варлок?» Тем временем Волхв перестал невидящим взглядом пялиться вокруг. Снял с коня притороченный к седлу посох и отошел на пару шагов. Замер, помолчал, потом недовольно дернул головой и с неодобрением уставился на уже усевшихся зрителей. «Буяна, и ты, княжич, отойдите шагов на сорок», – распорядился он. «Моих или Радомила?» – тут же оскалилась ведьма. «Почему?» – одновременно с ней возмутился Черноволосый. родамила потому что ты, княжич». «Не из этой земли будешь, мне это помешает». «А я тогда почему?» – мигом заинтересовалась Буяна. «Твоя сила колдовская слишком веет, отвлекает». «А мне тоже отойти?» – почти робко отозвалась княжна. «Ты сиди!» – махнул рукой Ивар. «Магии в тебе нет, а сама ты плоть от плоти земли этой». На том и порешили. Княжич, недовольно бурча себе под нос, Отсчитал ровно сорок шагов и демонстративно уселся именно в этом месте. Буяна хмыкнула, сделала еще пару шагов и оказалась на небольшом, и пяти локтей не будет, холмике. Радомил зло зыркнул на неё, но уселся рядом. Там много лучше было видно, да и бревнышко тут очень удобное лежало. Тимоша поворчал и влез между ними, прижавшись теплым бочком к хозяйке. Тем временем Ивар продолжал все так же стоять на краю высокого берега. Велеслава, раздираемая и любопытством, и неудобством, сидела недалеко от него прямо на земле. Волх поднял вдруг руку и коснулся волос. Они тут же светлой шалью расплескались по его спине. Только теперь Буяна догадалась, от отчего он так высоко их собирал. Иначе они практически до колен доставали. Ивар чуть отвел руку с посохом в сторону, и упер его в землю, посмотрел куда-то ввысь, и тут началось волшебство. Вернее, нет, волшебство начиналось, когда ведьма колдовала, или варлок, или яга, а тут было другое. То же самое, что тогда на стене. Только почему-то сейчас это чувствовалось много сильнее. Может, виноваты в этом были пушистые облака, что так близко плыли по небу. Может, берег высокий реки и вид, что оттуда открывался – Может, ветер, что теребил длинные светлые волосы? А может, просто с посохом Волхв выглядел представительней? Может, еще что-то? Да только Буяна глаз не могла от него оторвать, словно воплотилось в нем все лучшее, что было в этой земле, вся ее сила и величие. Вся широта души и красота дивная. Глаза ивора были устремлены куда-то вдаль и вверх, и казалось, что он ведет разговор с самими богами, силами, недоступными простым смертным, настолько, что они даже не уверены в их существовании. И вот сейчас словно приоткрылись невидимые врата, и эта мощная и древняя обратила взгляд на находившихся тут. И было ясно, что этими силами нельзя манипулировать или их использовать, их нельзя упросить или им солгать, можно только узнать их волю и покориться ей» хотя бы потому, что она является истинной и непреложной. И Ивар имел силу говорить с ними на равных, не лебезя и не боясь. Интересно, а чувствуют ли это остальные, подумала ведьма. Княжич сидел с невозмутимым лицом. Да и куда ему почувствовать? Магии в нем не на грош. Зато Тимоша с восторгом в щенячьих глазах разглядывает то ли волхва, то ли что-то еще, но в той стороне. «По Велеславиной спине ничего не прочтешь», – посетовала Буяна. Неведомо, сколько времени прошло, но вряд ли много. Впрочем, и немало. И вдруг все прекратилось. Будто и не было силы древней, волшебства неизвестного. Волхв опустил посох и качнул головой, будто соглашаясь или просто заканчивая разговор. Кинул каких-то пару слов княжне, та поднялась, и они направились к сидящим. Радомил тут же подорвался и бросился навстречу Велеславе. В глазах его угольных читалась тревога. Ведьма же поднялась не спеша. «Ну что?» – спросила она, когда остальные подошли. Волх задумчиво глянул на спутников. «Долгий это разговор, и слова его мне обдумать надо, прежде чем воздух понапрасну сотрясать». Только Буяна открыла рот, чтобы возмутиться, как вдруг влезла княжна а у нас поесть ничего нет. Вид у нее был самый невинный. Ведьма только покачала головой и отправилась к лошадям за едой. Остальные последовали ее примеру. В четыре пары рук быстро справились. Расстелили скатерть, яствами разными ее уставили, квас по кружкам разлили. Побежала беседа неспешная. Под нее и время быстрее короталось, и веселей стало. Как только солнце коснулось краем темного леса вдали, так и начали собираться. Волхв только и успел шепнуть девушкам, что хорошо бы встретиться у Буяны в тереме.